9. Местный сельсовет располагался на улице Новой, в 20 минутах ходьбы от стационара. На первом этаже приземистого кирпичного здания, стоящего буквой «П», размещался райком комсомола, на втором — военно-учетный стол. Секретарь райкома, товарищ Дедов, оказался вежливым молодым человеком с пронизывающим взглядом холодных, словно льдинки, голубых глаз. Он предложил мне чаю, от которого я отказалась, спросил, благополучно ли я добралась, как устроилась в общежитии и как меня принял коллектив. Я отвечала на его вопросы развернуто и доброжелательно, зная, что это обязательный ритуал, в котором каждый исполняет свою роль, и от того, насколько хорошо я справлюсь, будет зависеть в том числе моя дальнейшая карьера. Когда общие вопросы иссякли, Товарищ Дедов поинтересовался моими планами относительно замены комсомольского значка на партбилет. Я заверила, что как только освоюсь на новом месте и заручусь необходимыми рекомендациями, подам заявление на прием в кандидаты. Товарищ Дедов, в свою очередь, пообещал оказать всяческое содействие, если у меня возникнут трудности на новом месте. Расстались мы так душевно, словно были старыми друзьями, Но этому впечатлению ни в коем случае нельзя было доверять. Общение с секретарем райкома оставило в душе неприятный осадок, хотя для этого не было никаких видимых причин. Я вышла из сельсовета, испытывая облегчение от выполненной задачи, и отправилась на улицу строителей, где располагались продуктовый магазин и универмаг. По пути я зашла на почту, чтобы отправить письмо Инге. Свой точный адрес я указывать не стала, написав на конверте «Красноярский край», «Богучанский район», поселок Таёжный», «Почтамт», «До востребования». В письме я сообщала, что у меня все хорошо, условия для проживания комфортные, коллектив сплоченный, работа в стационаре налажена отлично. Накануне я очень старалась, чтобы письмо получилось оптимистичным. И теперь, вспоминая тщательно выверенные фразы, боялась, что перестаралась, и Инга, которая знает меня много лет, без труда уловит фальшь и вообразит самое худшее. Впрочем, если бы я взялась переписывать письмо, то сделала бы только хуже, поэтому решительно опустила конверт в почтовый ящик и отправилась дальше. На углу двух улиц, новой из строителей, выселся дом культуры из бревенчатого сруба с двускатной крышей и широкой лестницей с крутыми ступенями. Бросалось в глаза объявление, написанное красной гуашью вечер танцев и под ним чуть мельче, каждую субботу, начало в 19.00. Я вспомнила Нинину решимость взять меня с собой на это сомнительное мероприятие и с тоскливой обреченностью подумала, что отвертеться вряд ли получится. По соседству с Домом культуры находилась библиотека. Я не удержалась, зашла и оформила читательский билет. Любимый с детства запах книг, ряды заполненных стеллажей, Атмосфера читального зала подействовала на меня словно теплый сладкий чай, сдобренный капелькой рижского бальзама. Библиотекарь удивилась, когда я сказала, что возьму книги в другой раз. Мне и самой это показалось странным. Раньше я никогда не выходила из библиотеки с пустыми руками, но сегодня передо мной стояла задача более важная. Продмаг представлял собой вытянутое одноэтажное строение с двумя входами в противоположных концах. Вдоль стены тянулись витрины отделов. Запах стоял неприятный. Пахло чем-то кислым, вроде пролитого молока. Монотонно жужжали мухи, не обращавшие внимания на свисавшие с потолка ленты ловушки. В центре зала находилась касса. Продукты следовало вначале взвесить, взять у продавщицы бумажку с суммами, пробить в кассе чек, потом вернуться в отдел и без очереди забрать свои покупки. Вынув из хозяйственной сумки, одолженный у Нины заранее составленный список, я заняла очередь в молочный отдел. За стеклом витрины лежали плавленные сырки «Дружба», маргарин и пакеты сухого молока. Столь скудный ассортимент меня удивил, хотя должен был насторожить. Когда подошла моя очередь, я улыбнулась продавщице пергидрольной блондинки с густо густоналоженными навеки голубыми тенями и перечислила, 200 граммов сливочного масла, 300 граммов российского сыра, полкило творога, бутылку молока и бутылку простокваши. Продавщица уставилась на меня с таким изумлением, словно я попросила ее взвесить бананы с ананасами. «Чего?» — не очень-то вежливо уточнила она. «200 граммов масла, 300...» «Женщина, вы издеваетесь! Весь товар на витрине!» «Молоко только сухое». «А свежего нет?» «Свежее в девять утра из бочки на углу строителей и Ленина. Вы не местная, что ли?» «Я только вчера приехала». «А насчет сливочного масла?» «Не задерживайте очередь», — клинился сердитый мужской голос. «Сказано вам все на витрине». «Да уж, под прилавком ничего не держим», — поджала губы продавщица. Ничего не купив, я отошла и встала в очереди в Бакалею. Здесь мне повезло больше. Сахарный песок, яйца, макароны и геркулес были в наличии. Правда, отсутствовали гречка и заварка, любая, даже самая дешевая, но я догадалась привезти из Ленинграда две пачки индийского чая, а без гречки пока можно было обойтись, тем более, что ее регулярно давали на обед в столовой. В колбасном отделе я купила сосиски, Ни ветчины, ни колбасы не оказалось. В кондитерском — овсяное печенье и пряники. Продавщица овощного сказала, что есть свекла, картофель, лук и соленые огурцы. А помидоры и свежие огурцы уже недели-две не завозили. На мясном прилавке лежали суповые кости и свиные копытца. Мясник, дюжий кавказец в грязно-белом фартуке, стоял, сложив на груди мощные волосатые руки, и разглядывал меня с таким вызывающе откровенным интересом, что я поспешила пройти мимо, не задав заранее заготовленного вопроса насчет говяжьей вырезки или печенки. В рыбном отделе обнаружились замороженные ментай и килька в томате, но я такое не ела, хотя книга о вкусной и здоровой пищи рекомендовала рыбные консервы в качестве основы для супов и салатов. Пожалуй, наиболее болезненный удар ждал меня в хлебном отделе самообслуживания. На наклонных полках деревянного стеллажа лежали только кирпичики столового хлеба и нарезные 13-копеечные батоны. Ни обсыпанных рогаликов, ни конвертиков с яблочным повидлом, ни свердловских слоек, даже бубликов, и тех не было. Где в таком случае Нина купила эту вкусную плюшку сыра-масла? Возможно, в поселке имелся другой продуктовый магазин, например, кооперативный, о котором мне просто забыли рассказать. Я потыкала батоны двурогой вилкой, привязанной к пеньковой веревке, выбрала тот, что посвежее, и заняла очередь в кассу. На душе было тоскливо, но я пыталась убедить себя, что мне просто не повезло, что все хорошие продукты с утра раскупили, но завтра завезут новые, и тогда я смогу купить и сыр, и масло, и колбасу, и свежие овощи. Отсутствие огурцов и помидоров в разгар лета можно было объяснить лишь досадным сбоем в поставке. В Ленинграде они с избытком имелись на любом рынке вплоть до сентября. Набитая продуктами сумка оттягивала руку, но я была полна решимости довести начатое до конца, поэтому отправилась в универмаг, где планировала купить два комплекта постельного белья, банный халат, несколько полотенец, покрывала на кровать, гигиенические принадлежности и туалетную бумагу. Два часа спустя я вновь рыдала в своей комнате, уткнувшись лицом в подушку, чтобы не услышали соседки. В универмаге ситуация оказалась даже хуже, чем в продуктовом. Отделы были вопиюще пусты. Скучающие продавщицы болтали друг с другом, не обращая внимания на случайных посетителей. Эхо их голосов, отражаясь от стен огромного зала, разделенного на сектора массивными колоннами, растворялась высоко под потолком. Вся моя добыча — два кухонных полотенца, ситцевая наволочка, последняя с витрины, кусок хозяйственного мыла, набор алюминиевых столовых приборов, эмалированная кастрюлька, суповая тарелка и кружка с блюдцем — являлись жалкой пародией на прежнюю жизнь, от которой я отказалась по доброй воле. Второй вечер подряд я предавалась отчаянию, вместо того, чтобы навести порядок в комнате, выгладить одежду и составить список того, что у меня уже имелось и что необходимо было достать. Это слово было более уместным, чем привычное «купить». Я бы, наверное, так и легла, спать, не разобрав сумки и не поужинав, но в дверь ожидаемо постучали, и Нина, нетерпящим возражением голосом, потребовала ее впустить. Двух дней в общежитии оказалось достаточно, чтобы понять, что о такой вещи, как право на приватность, тоже можно забыть. Я затаила дыхание в надежде, что Нина решит, будто я еще не вернулась, но она подергала ручку и крикнула. «Я знаю, что ты там. Слышала, как ты топаешь по лестнице и возишься с замком. Может, после этого я снова ушла?» — буркнула я, открывая дверь. «Ага, через окно. О, что это тут у нас?» Игнорируя мой возмущенный протест, Нина бесцеремонно вывалила из сумок на стол мои жалкие покупки и вынесла вердикт. Не густо, но ожидаемо. Я промолчала, внутренне кипя от негодования. Сосиски Зоя хранят в холодильнике, хотя бы в моем, за неимением собственного. Тебе, как врачу, должно быть известно, что в теплое время года в скоропортящихся продуктах начинает быстро развиваться. О, да заткнись ты, ради бога, не выдержала я. Нина удивленно моргнула, а потом откинула голову с тяжелой копной уложенных в халу волос и расхохоталась, звонко от души. Я бы многое отдала, чтобы подхватить ее смех, но испытывала только раздражение и обиду. Уж от неё-то я не ожидала такого сарказма. «А ты, оказывается, только с виду пушистая кошечка. Можешь и куснуть острыми зубками». В ваших магазинах ничего нет. Ни еды нормальной, ни белья постельного, ни средств гигиены. Одеял и тех нет. Знаешь, что мне заявила продавщица? Одеяло в сентябре завезут, к осенне-зимнему сезону. Летом это не ходовой товар. Даже если мне одной во всем поселке нужно одеяло, оно должно иметься в отделе постельных принадлежностей. И пододеяльники с простынями тоже. Они ведь относятся к внесезонным товарам и имеют обыкновение изнашиваться. Куда, скажи, на милость подевали сковородки? Они тоже осенне-зимние? Почему кастрюли есть, а сковородок нет? Хотя бы кухонную посуду Красноярский отдел статистики в состоянии спланировать, чтобы на все населенные пункты хватило. «Ух ты!» — восхитилась Нина. «Тебя бы сейчас на трибуну. Зал бы тебе стоя аплодировал а вместо мяса на прилавке одни копыта. Из копыт, кстати, отличный холодец получается. В этот момент во мне что-то надломилось, и я разрыдалась. Сквозь слезы я видела размытое лицо Нины, растерянная, запоздала виноватая. Она шагнула ко мне, обняла, прижала к груди и принялась баюкать, словно малого ребенка. «Ну что ты, что?» бормотала она. «Успокойся, не плачь». «Как мне жить без прокладок?» рыдала я. «Можешь забеременеть. На девять месяцев одной проблемой станет меньше. Я сама у тебя роды приму в лучшем виде. Если будет девочка, назовешь Ниной. Тебе все равно, а мне приятно». Перестань издеваться. У меня меся, месячный, вот-вот, ночь». Я всхлипнула и совершенно неприлично икнула. «Ой, начнутся!» «Зайди завтра ко мне, дам тебе вату и стерильную марлю, смастеришь прокладки». Забыла, что до недавнего времени мы только такими и пользовались, пока наша легкая промышленность не догадалась последовать примеру загнивающего капитализма. Пару дней перебьешься, чем есть, а в субботу пойдем по магазинам заново. Я буду руководить процессом, а ты — смотреть и запоминать. И еще говорить. «Рада знакомству, будете в амбулатории, заходите без очереди. Когда я буду тебя сводить». «С кем сводить?» «С кем надо», — отрезала Нина, но, увидев мое обиженное лицо, смягчилась. «Помнишь, я про Катю-продавщицу рассказывала, у которой двойню принимала?» Я неуверенно кивнула. «В продмаге я только в Катину смену отовариваюсь, а в универмаге у меня целых три знакомых-продавщицы. Я им оборты делала». Такие ювелирные, что одна из них уже снова беременна, и на этот раз для разнообразия решила родить. Они тебе и прокладки из нового поступления отложат, и бумагу туалетную, и мыло земляничное, и все остальное, что закажешь. А поступление, между прочим, на днях ожидается. Но они меня не знают. Я человек новый. Ну и что? С врачами тут дружат. В богучаны с каждой болячкой не наездишься, особенно если экстренно прихватит поэтому доктора в поселке что-то вроде «элиты». Мы вторые по значимости после администрации. Негласно, конечно. Но пользоваться магазинным блатом некрасиво и стыдно. «А жопу пальцем вытирать не стыдно?» — парировала Нина. «Я с тобой бумагой делиться не собираюсь. У меня всего пол рулона осталось. Если блатом пользоваться комсомольская совесть не позволяет, можешь газетку нарезать и с ней в сортир ходить». Но типографская краска не особо для интимных мест подходит. Это тебе как специалист говорю. Я тут всякого насмотрелась, чего только лечить не приходится. Не хочу, чтобы еще и ты моей пациенткой стала». По субботам магазины работали по сокращенному графику, до 16.00. Нина сказала, что с утра мы пойдем за покупками, потом приготовим еду на два дня вперед. По выходным кухня стационара не работала а вечером отправимся на танцы. Я не решилась возразить против последнего пункта, опасаясь, что в противном случае Нина передумает сводить меня с нужными людьми. Перспектива подтираться газетами была такой реалистично пугающей, что я теперь боялась, как бы Нинины пациентки не отказались отоваривать из-под полы невропатолога, который по молодости лет им мог быть без надобности. Усадив меня на кровать, чтобы не путалась под ногами, Нина принялась за дело. Разобрала продуктовую сумку, отнесла яйца и сосиски в свой холодильник, остальное убрала в мою тумбочку, вымыла новую посуду, простернула наволочку и полотенца и развесила их сушиться. А потом, не слушая моих возражений, занялась наведением порядка. Чемоданы я успела разобрать только наполовину. Точнее, один, забитый одеждой, Я опустошила накануне утром, нужно было рассортировать сваленные в кучу вещи. белье отдельно, верхнюю одежду и обувь отдельно. Что Нина и проделала, с впечатлившей меня сноровкой, сопровождая свои действия комментариями. «А, ничего, туфельки. Хм, сейчас в Ленинграде так модно. Ну и трусики, прям кукольные, мне бы такой размер». Отложив в сторону то, что нуждалось в глажке, Нина повесила остальную одежду в шкаф, Белье сложила на полку, а обувь аккуратно расставила на нижней секции под одеждой. Затем она принялась за второй чемодан, в котором были книги, научные пособия по неврологии, мамина настольная лампа, памятные безделушки, пакет моих любимых конфет «Мишка на севере» и шкатулка с бижутерией. Сидя на полу, Нина увлечённо перебирала книги. «Ого, Джейн Эйр! Можно почитать?» Ты разве не читала? Читала, но давно. Мне понравилось. Возьми, конечно. Идикинса. Бери все, что нравится. Нина достала из чемодана лампу, рассмотрела со всех сторон и поставила на стол. Какая красивая! Только шнур коротковат, до розетки не дотягивается. Нужен удлинитель. Эй, ты опять там плачешь что ли? Ну что еще случилось? Это была... «Любимая мамина лампа. Была? Только не говори, что... Да, она умерла. Точнее, ее убили». Нина ухнула, прижав ладонь к губам, и виновато пробормотала. «Прости, я не хотела...» «Ничего, это давно случилось. Я еще в школе училась. Не понимаю, что на меня нашло. В распахнутое окно залетал ветерок, принося уже привычные звуки. Щебет птиц, смех детей, виск-бензопил. Внезапно меня пронзила странная мысль. «А ведь я могу быть здесь счастлива?» И вслед за этой мыслью пришло не менее странное ощущение внутреннего покоя. Словно я сама собой заключила перемирие, простила себя за ошибки, совершенные по глупости или сгоряча и приняла ситуацию как есть. Я решительно поднялась и сказала, «Давай заканчивать. Пора пить чай. Я проголодалась». «Кто бы сомневался», — хмыкнула Нина с явным облегчением. «Если будешь привередничать в столовке так, как сегодня, скоро протянешь ноги, и даже те микротрусики, которые потрясли меня до глубины души, станут тебе велики. Кстати, откуда у тебя такие?» Вряд ли что-то подобное производит комбинат «Трибуна». Бывший муж из Чехословакии привез. «Так ты была замужем?» Почему-то удивилась Нина. «Как любая женщина моего возраста, полагаю». «Так уж и любая. Я вот, например, не была. И давно ты развелась?» «Недавно». «Апачи...» Нина, прости. Я не расположена говорить на эту тему. Я закинула чемоданы на шкаф, критическим взглядом осмотрела комнату и спросила. «Можешь одолжить чайник?» «Конечно, сейчас принесу. Он, кстати, только недавно вскипел. Может, позовем Ольгу Ивановну и Нану Гурамовну?» «Дельная мысль. Я за Наной схожу, а ты, Оле, стукни, она тут за стенкой. Нина отправилась к Нане, а я постучала в соседнюю дверь. Окулист в косынке и переднике поверх домашнего платья приветливо мне улыбнулась, а когда я позвала ее на чай, заулыбалась еще шире и сказала, что скоро придет, только закончит мыть пол. Я выложила в суповую тарелку конфеты, пряники и печенье, а потом сообразила, что стульев всего два, а кружка так и вовсе одна. Маловато для приема гостей, даже если это обычное чаепитие с соседками по этажу. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату ввалилась веселая компания, состоящая из Нины, Ольги Ивановны и Наны Гурамовны. У Нины в одной руке был чайник, в другой она ловко удерживала три чашки, ручки которых были нанизаны на ее пальцы наподобие баранок. Причем в каждую кружку была вставлена чайная ложечка, сохраняющая равновесие вопреки законам физики. Ольга Ивановна прижимала к груди кулек с халвой, из одного кармана выглядывала банка варенья, из другого — плитка шоколада. Но больше всех меня поразила Нана Гурамовна, которая умудрилась принести бутылку хванчкары и четыре стеклянных винных бокала. «Ого!» — воскликнула я. «Так мы чай будем пить или вино?» «И то, и другое. Можно без закуски». «Почему без закуски? Я пряники купила и печенье овсяное. Конфеты есть вкусные». Нана Гурамовна так шутит. — объяснила Нина. — Я за стульями, а ты, Зоя, пока чай завари. — Значит, у нас новоселье, — улыбнулась Ольга Ивановна, осматривая комнату. — Можно и так сказать. — Очень миленько получилось. До вас тут Аня Тершина проживала, рентгенолог. В начале лета она замуж вышла и к мужу переехала. Для полного уюта вам только ковров не хватает и цветов на окне. Но это дело наживное. Я слышала, как вы с Ниной порядок наводили, хотела помощь предложить, но постеснялась. Да и со своим беспорядком надо было разобраться. Я покраснела. Наверняка акулист слышала не только звуки наведения порядка, но и мои рыдания и возмущенную речь об ассортименте местных магазинов. Межкомнатные стенки были настолько тонкими, что я бы не удивилась, услышав, как Ольга Ивановна перелистывает книжные страницы. Вернулась Нина со стульями. Стол выдвинули на середину комнаты, разлили по бокалам вино и приступили к дегустации. Вообще-то я предложила начать с чая, который, собственно, являлся основным фигурантом чаепития. Но Нана заявила, что он должен хорошенько настояться, а вино в настаивании не нуждается. Хванчкара оказалась невероятно хороша. Темно-рубиновая, насыщенно-ароматная, восхитительно и как-то совсем незаметно опьяняющая. После того, как я в третий раз назвала Нану Гурамовну Ниной Гуровной, коллеги заявили, что мне пора переходить с ними на «ты». В Куйбышевской больнице я общалась со всеми исключительно по имени-отчеству, даже с теми, кто был младше по возрасту или служебному положению. Отношения были исключительно деловыми. Отработав смену, Я выходила из больницы и забывала о ней до следующего дежурства. Здесь же все было по-другому. Коллеги проживали со мной не только в одном доме, но и на одном этаже. Даже если бы я хотела ограничиться исключительно формальными рамками, из этого бы ничего не вышло. Но я и не хотела, поэтому на предложение Наны ответила согласием. «Кстати, можешь загадывать желание», — хихикнула Оля. «Ты сидишь между Наной и Ниной». «Но это же разные имена», — резонно заметила я. Несмотря на непослушный язык и ватные ноги, мозг функционировал удивительно четко. Или мне только так казалось. «Почти одинаковые. Разница всего в одной букве». «Логично», — согласилась я и загадала желание. Нана разлила по бокалам остатки вина, и заявила, что отправляется за новой бутылкой. «Угомонись», — велела Оля. «У тебя всего три бутылки, ты их бережешь для особых случаев». «А сейчас разве не особый случай? Брату напишу, целый ящик из Кутаиси пришлет. Стану я вино припрятывать, как же!» «Но мы собирались пить чай», — слабо возразила я. Он заварился и даже успел остыть. После непродолжительной эмоциональной перепалки Нану убедили сесть на место. Она повиновалась, возмущенная, раскрасневшаяся, сверкающая ореховыми глазами. «Зуболомы в продмаке брала?» — спросила Оля. «Что брала?» — я недоуменно моргнула. «Пряники. Их, наверное, сразу такими залежалыми делают. Еще на фабрике». «Ой, девчата!» — встрепенулась Нина. «Знаете, как Зоя сегодня за покупками ходила?» «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовалась Нана. «Нина, не надо!» «Давай рассказывай!» — потребовала Оля у Нины. «Нина, пожалуйста!» «Да рассказывать-то особо нечего. Что ты, Зоя, раздобыла, кроме сосисок, сахара и яиц?» «Ого! Сосиски выбросили!» — удивилась Оля. «Повезло!» а в мясном отделе вместо мяса копыта продавались. «Лошадиные?» — уточнила Нана. «Сама ты лошадиные!» — фыркнула Нина. «Свиные! Они уже пятый день лежат, до кондиции доходят. А в универмаге...» «Нина!» — я угрожающе приподнялась. «Если не замолчишь...» «В универмаге Зоя хотела купить... Только представьте прокладки! При том, что мы сами их днем с огнем не видим!» Оля и Нана рассмеялись, но мне было не до смеха. «Прокладки!» — хлопая себя по бедрам, выдохнула Нана. «Это ж надо!» «И не стыдно тебе, Нина?» — отсмеявшись, спросила Оля, старательно собирая губы в строгую гуску. «Зоя, твоя подопечная, ты над ней шефство взяла. Разве можно было ее одну по магазинам отпускать? Почему со своими продавщицами не познакомила?» «Ей предлагали, она не захотела», — напомнила Нана из чувства справедливости. «Но мало ли не захотела. Надо было настоять. Зачем ей такие потрясения? Она человек новый, чего доброго соберет чемоданы и обратно в Ленинград сбежит». Они вели себя так, словно меня в комнате не было. От возмущения я не находила слов, только беззвучно открывала и закрывала рот, как выброшенная на берег рыба. Пользуясь моим замешательством, соседки еще немного пообсуждали мою непрактичность и наивность, а потом, заручившись клятвенным Нининым обещанием свести меня с кем надо, переключились на забавные истории из врачебной практики. В разгар веселья, когда время перевалило за девять, и я собиралась деликатно намекнуть, что пора закругляться, дверь распахнулась, явив Мартынюка и Денисова. Каждый держал в руке по бутылке советского шампанского. Я не поверила глазам. Нина издала одобрительный возглас. Оля захлопала в ладоши, Нана фыркнула и пробормотала что-то по-грузински. «Это здесь на новоселья справляют?» — пробасил Игнат. «Как вы узнали?» — Нина изобразила неубедительное удивление. «Слухами земля полнится». «Мы присоединимся, или у вас девишник? «Какой девишник? замахала руками Нина. «Садитесь». «М -м, «Да было бы куда», — скептически хмыкнул Денисов. «Так, девчата, пересядьте на кровать», — велела Нина. «Мальчики подвинут стол и сядут на ваши стулья». Комната пришла в движение. «Подождите», — воскликнула я. «А меня вы не забыли спросить?» Это моя комната, и я возражаю. — Почему? — удивился Мартынюк. — Потому что утром на работу, и я против чрезмерного употребления спиртных напитков. — Можете не пить, Зоя Евгеньевна? Дело добровольное. — В этой комнате никаких отчеств, — объявила Нина. — Так, что у нас на закуску? Денисов оглядел стол, передвинутый к кровати, на которой, как на своей собственной, Расселись Оля, Нана и Нина. «Только сладкое? Не густо. Ладно, не переживайте. Сейчас Рустам мясо принесет, он его на кухне жарит». «Ему ташкентская родня баранину прислала», — воскликнула Оля. «Что-то рановато, день рождения-то у него в сентябре». «Нет, он сегодня в продмаге затоварился у земляка своего, у Лукбека». Нина, Оля и Нана посмотрели на меня, переглянулись и дружно прыснули со смеху. «Вы чего?» — удивился Игнат. «Копыта!» — ответила Нина и снова прыснула. Я продолжала сидеть на стуле, который никому не собиралась уступать, тщательно контролируя выражение лица. Но мое внешнее спокойствие не обмануло Мартынюка. Наклонившись ко мне, он тихо спросил. «Вы устали, Зоя?» «Нам лучше уйти». «Что вы, оставайтесь», — ответила я с тщательно отмеренной долей сарказма. «Выставлять гостей, даже незваных, некультурно». «Вам придется принять еще одного гостя, нашего анестезиолога Рустама Вахидова. Мясо в его исполнении действительно так хорошо, как говорят». «Мясо сегодня будет не настолько хорошо, как обычно. Это не баранина из Ташкента». «А говяжья вырезка из продмага?» «Говяжья вырезка, может, и не так хороша, как баранина из Ташкента, но все же лучше, чем суповые кости из продмага». Рассмеявшись, Мартынюк принялся разглядывать комнату, словно оказался тут впервые. Я постаралась незаметно отодвинуть свой стул подальше от него. Я злилась на Мартынюка за утренний вызов в приемный покой и не передумала высказать ему свое недовольство Но сейчас момент был явно неподходящий. Денисов открыл шампанское и наполнил чашки и бокалы. Сделав глоток, я с удивлением поняла, что шампанское охлаждено значит, ребята готовились заранее. В душе шевельнулось неприятное подозрение, но я не успела его обдумать. Дверь снова распахнулась, и в комнату, держа на вытянутых руках большое овальное блюдо, вошел улыбающийся узбек колоритной наружности. черные волосы, смуглая кожа, белоснежные зубы, изумрудный национальный халат. По комнате поплыл аромат жареного мяса, лука и пряностей. Приведя аппетитного жаркого на подушке из овощей, у меня слюнки потекли. Я встала навстречу гостю. Передав блюдо подоспевшему Денисову, он представился без малейшего акцента. «Рустам Вахидов, анестезиолог». «Очень приятно». Я протянула ему руку. «Зоя Завьялова, невропатолог». «Я знаю». Он улыбнулся, блеснув зубами, сжал мою ладонь и легонько потряс. «Вас представляли на вчерашнем собрании. С прибытием и новосельем, товарищ Завьялова». «Никаких фамилий товарищей», — не совсем внятно провозгласила Нина. «Вот это хорошо. Тогда давайте кушать. Мясо остынет, станет невкусным. Где тарелки?» Тарелок нет, растерянно ответила я, и вилка всего одна. Мясо и овощи можем есть без тарелок, с общего блюда, но без вилок не обойтись, сказала Нана. Руками едят только плов, да, Рустам? Неверно, Наночка, мы все можем есть руками, даже шурпу, так вкуснее. Анестезиолог поцеловал кончики сложенных пальцев. Но для этого сноровка нужна. Мне показалось, он переигрывает, но это было даже забавным. «Я принесу вилки», — Оля соскочила с кровати. «У меня есть столовый набор на шесть персон. Мне его подарили на прошлый день рождения». «Но нас же семеро», — резонно заметил кто-то. «У Зои уже есть вилка, и за это надо выпить». Денисов открыл вторую бутылку. «Рустам, тебе не предлагаю. Наливай себе чай». «Вы не пьете, потому что завтра утром на смену?» — спросила я. «Не только поэтому», — серьезно ответил Вахидов. «Религия не позволяет». «И свинину он не ест», — снова встрял Денисов. «Как можно свинину не есть? Если бы ты вырос на баранине, какую мой отец готовит, ты бы тоже свинину не кушал», — смеясь сказал Вахидов. «Ваш отец действительно работает шеф-поваром в знаменитом ресторане «Узбекистан»?» «Помощником шеф-повара», — отвечает за шашлыки и плов. «Значит, ваша семья живет в Москве?» «Только родители и старший брат. Обе замужние сестры живут в Узбекистане. Там все мои родственники остались по материнской и отцовской линии». «А вы в Таежный из Москвы переехали или из Ташкента?» Анестезиолог не успел ответить. Вернулась Оля с посудой, и начался пир. Мясо оказалось сочным и мягким, что было редкостью для говядины. Я не могла поверить, что оно куплено в том же самом продмаге. Овощи, тушеные со специями и посыпанные рубленной зеленью, были пряными, в меру острыми и ароматными. Это была настоящая ресторанная еда, приготовленная на допотопной общежитской кухне. К мясу не хватало только хлеба. Вспомнив про батон, Я достала его из тумбочки, разломала на ломтики и раздала гостям. Лишь потом я поняла, что этот спонтанный ужин сблизил меня с коллегами гораздо быстрее, чем длительная совместная работа, сама по себе вовсе не гарантирующая дружеских отношений. В тот вечер меня окружали веселые компанейские люди, и пусть они были не совсем трезвы, а потому вели себя шумно и немного развязно, Зато они были искренни в проявлении эмоций, добродушны и щедры. Однако кое-что меня все же напрягало. Мартынюк подливал шампанское в мой бокал, переживал, что меня продует из открытого окна, хотя вечер был теплый, Спрашивал, не нужно ли прибить, починить, переставить в комнате. Я старалась поддерживать беседу, Но в какой-то момент, в очередной раз, поймав пристальный, словно предупреждающий о чем-то взгляд, Наны, замолчала, надеясь, что Мартынюк поймет намек и оставит меня в покое. Однако Нана не стала полагаться на мою благоразумность и неожиданно громко спросила. «Игорь, а твоя Людмила когда из отпуска возвращается?» В комнате стало тихо. Игорь покраснел и сухо ответил. «На следующей неделе». «Соскучился, поди. «Шутка ли, почти на месяц уехала!» «И зачем ей такой большой отпуск?» «У нее мама серьезно заболела». «А где мама живет?» «В Туле». «Значит, Лютка пряников вкусных привезет». «Или самовар», — хохотнул Денисов, пытаясь разрядить обстановку. «Так он женат?» С неприязненным удивлением подумала я. Но почему тогда живет не в семейном общежитии, а здесь? И почему так открыто проявляет ко мне интерес? Повернувшись к Мартынюку, я посмотрела на него в упор и холодно сказала. «По-моему, вам пора». «Нам всем или только мне», — уточнил он. Его лицо ничего не выражало, но холодный блеск глаз и двигающиеся желваки говорили о том, что он разозлен не меньше, а может быть, даже больше, чем я. В этот момент открылась дверь, и в комнату вошла, точнее, ворвалась Клавдия Прокопьевна. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. «Не успели заселиться, и уже оргии устраиваете», — поинтересовалась она, окинув компанию сердитым взглядом и остановив его на мне. «Разве это оргия?» — удивился Денисов. «Вот в Древнем Риме вас не спрашивают». Я к товарищу Завьяловой обращаюсь. Правила, очевидно, не для вас придуманы. Но так вам придется их соблюдать. Если снова нарушите комендантский час, я напишу докладную глав врачу. Бутылки пустые под столом валяются, а еще комсомолка. Позорите город-герой Ленинград, колыбель трех революций. Вашим родителям должно быть за вас стыдно». Я медленно поднялась, чувствуя, как бухает сердце и приливает к щекам кровь. Мысленно сосчитала до пяти и, глядя коменданше в глаза, тихо и четко произнесла. «Покиньте мою комнату!» «Что?» — удивленно моргнула она. «Я попросила вас...» «Клавдия Прокопьевна, я же для вас домламу отложил!» Домлома, среднеазиатское блюдо из мяса и овощей. Анестезиолог вскочил, подхватил коменданшу под руку и вывел в коридор. Нет, не сильно острое. Я помню, что у вас желудок чувствительный. Его голос затихал по мере того, как он уводил ее дальше по коридору. Я стояла, опустив глаза, чувствуя, что взгляды всех присутствующих устремлены на меня. «По-моему, пора расходиться», — наконец сказала Нана. «Да, завтра рано вставать». Оля принялась собирать грязную посуду, Мартынюк подхватил стулья и отнес их в комнату Нины, потом вернулся за самой Ниной, которая с трудом держалась на ногах. Оставшись одна, я прошлась по комнате, возвращая на места передвинутую мебель и разбросанные вещи. В воздухе висела сложная смесь запахов — еды, шампанского, духов, табака. Раньше я непременно распахнула бы окно, но сейчас комната нравилась мне именно такой. После того, как в ней побывали гости, она перестала казаться казенной. Совершенно не к месту всплыли в памяти посиделки отцовских друзей в нашей гостиной, их шумные споры, смех, беззлобные подтрунивания — литературной импровизации. Накатила тоска, в груди стало тесно. Я испугалась, что сейчас потеряю сознание. Страх был таким сильным, что я искренне обрадовалась, увидев на пороге неожиданно вернувшуюся Нану. «Ты что-то забыла? Ах, да, бокалы. Я их сейчас вымою, подожди минутку». «Потом отдашь. Я не за этим пришла. Предупредить тебя хочу». «А комендантше?» «Да знаю я, что лучше не портить с ней отношения, но...» «Не в коменданше дело!» Нану, казалось, раздражала моя недогадливость. «А в ком?» «В Игоре! Не верь ему, не связывайся с ним!» Я вспыхнула и сухо сказала. «Об этом могла бы не предупреждать. Я не связываюсь с женатыми мужчинами». «Он не женат, но...» «Не женат? А кто тогда эта Людмила?» «Она его девушка. Хочет за него замуж, но Игорь не торопится предложение делать. Людка уже недели три в отъезде, вот он и начал по сторонам смотреть. А тут как раз ты приехала». Нана сделала паузу, очевидно ожидая моих комментариев, но я хранила молчание, и тогда она, пожав плечами, Вышла, плотно прикрыв за собой дверь.